Глава 14 Я с интересом изучала Такета, пока он, сжав губы в линию, хмурил серебристые брови. Между ними образовалась четкая морщинка, так похожая на то, что я видела у его отца. Мне было любопытно, почему король так поступил с сыном. Насколько я понимаю, земляне тут из-за людей не считаются. Но их заставили жениться на одну из них. В идеале Таггет мог бы провести со мной ночью и наутро считаться законом-вдовцом. Я не тешилась иллюзией о своем будущем. Даже король намекнул, что не надеется на следующий день увидеть меня. И на лице хитрого целителя было написано откровенное злорадство. С капелькой сожаления, но я предпочитала не замечать этого. Это был самый простой выход — избавиться от навязанной жены. Потому я дрожала от одной мысли, что же произойдет этой ночью но одновременно надеялась на то, что найдется другой путь и их и не станет убивать меня, хотя бы в благодарность за то, что спасла его сына. Но если Такет думал, что я заодно с похитителями, то дело плохо. «Так о чем вы хотели поговорить со мной?» — нарушила затянувшееся молчание. Мужчина поднял голову и пронзил меня невероятной зеленью взгляда. Я подумала, что цвет его радужки очень похож на чрезвычайно яркую траву этого мира. Природа Луниана невероятно красива. А человеческая ипостась драконов так притягательна. Я мгновенно утонула в неоновых глазах Такета. Даже на миг показалось, что в глубине его зрачков плескалось расплавленное золото. Но тут же отдёрнула себя и заставила улыбнуться, как ни в чём не бывало. «Не знаете, с чего начать?» Предположила я и осторожно посоветовала. Может, стоит сказать спасибо. Спасибо. Неожиданно быстро отозвался он, и я на миг растерялась. Я действительно благодарен за то, что ты укрыла Айка от похитителей. И снова замолчал, а я переваривала удивительную новость. Так он не сомневался, что я помогла мальчику, а вовсе не пыталась увезти его с Луниана. Но тот ощутил и тяжелый взгляд их и поежилась. Но почему он так пристально меня рассматривает? Выглядит так, будто мужчина собирается что-то предложить, но сомневается в своем решении. Неужели их на самом деле что-то от меня нужно? Вряд ли. Может, хочет выразить свою признательность, но не знает как. Тогда, подыскивая слова, замолчала, а потом заговорила быстро, чтобы не передумать. Можете не извиняться за то, что подозревали меня в сговоре с преступниками. Я понимаю, что вы волновались за сына, Я бы наверное с ума сошла произойди подобное с домиником ужаснулась про себя и хватались за любую соломинку которая могла бы вернуть мальчика посмотрела мужчине прямо в глаза стараясь не опускаться ниже но если вам действительно хочется меня отблагодарить может отпустите последние слова прозвучали так жалко что горло подкатил горячий ком и я замолчала отпустить их и недоуменно выгнул бровь Куда Надежда болезненно уколола в грудь и я поддалась вперед На орбитальную станцию понимаете у меня важная работа к тому же я заму невозможно сухо отрезал он и поднялся. Я торопливо отвела взгляд, не желая убеждаться в том полностью мужчина обнажен или нет. Его ответ оседал горече на губах, на глазах наворачивались слезы. Нельзя поддаваться отчаянию я должна добыть для доминика образец шестьсот Но пока заперта в замке на Луняне, где даже водопровода нет, не говоря о специальных пробирках и охлаждающих контейнеров для них, у меня не шанса на успех. Даже если получится ранить второго мужа и добыть заветный образец, как сохранить его свежесть и доставить на землю? Вот и поговорили. Тихо вздохнула, прислушиваясь к барабанной дроби капель падающих с тела Такита на пол. Зашуршала ткань я подняла взгляд на их, который уже завязывал пояс длинного серебристого халата. «Почему невозможно? Вам же не нужна такая жена!» Он замер на месте, и в глаза, дёрнул уголком губ. Затем отвернулся и, сцепив за спиной руки, спокойно произнёс. «Верно. Особого восторга приказ отца у меня не вызвал. Но, поразмыслив, я решил, что это неплохой вариант. Ты мне подходишь». У меня от изумления чуть глаза на лоб не полезли. «Чем это? Только не говорите, что я вам вдруг понравилась». Он резко обернулся и окинул меня таким взглядом, что я едва не задымилась, но не поддалась на провокацию. Ясно же, что Иха играет со мной, как сытый кот с мышью. Только непонятно, зачем ему подобное развлечения. «Ты не дурна собой. Судя по всему, любишь детей. Король верно сказал, из тебя получится». «Прекрасная ширма для вас», — перебив, предположила я. «Как слышала, вы отказали многим девушкам. Так я нужна вам, чтобы оградить от подобных предложений?» «Можно и так сказать», — едва заметно поморщился он. «Так вот, что вы хотели обсудить». В этот момент у меня будто камень с души упал. Землянка действительно не интересовала Такита, и мужчина не собирался проводить со мной ночь, после которой я могла не выжить. Наоборот. Я ему нужна живой и здоровой, чтобы главы кланов не требовали взять в жены их прекрасных дочерей. И неважно, почему их отказывался от подобных союзов. Возможно, он по-настоящему любил погибшую маму Айка и около семи лет сохранял ей верность. Мысль об этом наполнила меня горячим сочувствием к мужчине. Такая верность впечатляет. Хорошо, я решительно поднялась. Но давайте обсудим условия. Ситуация, в которую я попала, весьма неприятная. Но все же не безвыходная, и я была намерена использовать любой шанс на спасение моего сына. Волю случая моим вторым мужем стал тот, в чьих венах течет лекарство для Доминика. Если он подарит мне каплю своей крови и поможет доставить ее на землю, то я буду исполнять роль ширмы сколько его душе угодно. Пусть даже на это уйдет несколько лет. Невысокая плата за жизнь моего дорогого мальчика.